Проблемы Джона Кеннеди Кеннеди искал отвлекающий маневр общенационального масштаба. Он рассчитывал поднять престиж Америки и попросил Конгресс значительно увеличить расходы на космические нужды, в то время как Конгресс, наоборот, стремился сократить военный бюджет и минимизировать всевозможные траты. Вашему вниманию предлагаются фрагменты речи Кеннеди. «Я считаю, что мы располагаем всеми необходимыми ресурсами и талантами. Но дело в том, что мы до сих пор не приняли серьезного решения и не выделили национальных ресурсов для подобного лидерства. Мы никогда не ставили долгосрочных задач по какому бы то ни было графику, и никогда не распределяли наши ресурсы и время так, чтобы обеспечить их выполнение. Принимая во внимание большой отрыв, которого русские добились своими мощными ракетными двигателями, позволившими им выгадать несколько месяцев, и понимая, что они будут держать это лидерство в течение какого-то времени еще более впечатляющими успехами, нам все же необходимо и самим предпринять определенные усилия. Хоть мы и не можем знать наверняка, что в один день мы станем первыми, мы уверены, что отсутствие всяких усилий с нашей стороны непременно оставит нас позади. Мы берем на себя дополнительный риск, выставляя свои усилия на всеобщее обозрение. Но, как показывает пример астронавта Шепарда, этот самый риск только усилит нашу значимость, когда мы добьемся успеха. Однако это не просто гонка. Космос уже открыт для нас. И наше стремление освоить его вовсе не продиктовано чужими усилиями. Мы вышли в космос для того, чтобы свободные люди могли в полной мере разделить достижения человечества. Таким образом, я прошу Конгресс в дополнение к уже упомянутым расходам для освоения космоса предоставить средства для достижения следующих национальных целей. Прежде всего, я считаю, что наша страна должна посвятить себя задаче до окончания десятилетия высадить человека на Луне и благополучно вернуть его на Землю. Ни один другой космический проект в этот период времени не был бы более впечатляющим для человечества и более важным для дальнейшего освоения космоса. Этот космический проект стал исключительно политическим с того момента, как спутник пролетел над нашими головами, издавая назойливые гудки, которые были восприняты как сигнал опасности, возродив воспоминания о бомбежках времен Второй мировой войны. И точно так же, как свист падающих бомб, эти гудки стали психологическим оружием. Так Америка включилась в космическую гонку. Генерал Айк Эйзенхауэр, прежде чем стать президентом, был главнокомандующим армией союзников во Второй мировой войне. Под давлением спутника он подписал указ о создании Национальной совещательной комиссии по аэронавтике, НАКО, National Advisory Committee for Aeronautics, которая затем превратилась в ненасытного монстра Национальную администрацию по аэронавтике и космосу, НАСА, National Aeronautics and Space Administration. Несмотря на присутствие в аббревиатуре НАСА слова «администрация», очень часто об этой организации говорят как об агентстве. По этой причине в книге слово «НАСА» употребляется в среднем роде. Эйзенхауэр был не в восторге от стоимости проекта. Кроме того, несмотря на изначальное стремление оставить реализацию проекта в гражданских руках, он допускал к полетам на будущих ракетах только военных летчиков-испытателей. В январе до 1959 года НАСА начало поиск избранных, которым предстояло стать нашими первыми астронавтами. Сотрудники НАСА тщательно изучили военные архивы всех летчиков-испытателей и отобрали из различных списков 40 кандидатов. Затем этот список сократили до 32 позиций. После многочисленных проверок и собеседований в нем осталось только 7 фамилий. Это и были люди с правильными данными. Словосочетание став", right которое использовано в оригинальном тексте, означает набор человеческих качеств, необходимых для выполнения исключительно важной, серьезной и трудной миссии. Однако у Рене использование этой фразы имеет ироничный, а временами даже издевательский оттенок.